«Иногда от ничтожных людей исходит великое сияние», – раздался кроткий голос старика-богослова Бен-Исмаила. «Ну-ка, дай посмотреть на тебя, Иосиф мой», – улыбнулся Домицан. «Исходит от тебя сияние или нет?» Он встал, подошел к еврею вплотную.